Глава 6 Ещё неделю дядя Ангус собирал меня в дорогу. Сразу после подписания документов был большой скандал, а дядя Ангус стряс с Суны ещё девять МИД. Поняв, что я теперь свободная, но бездомная, что мне больше не угрожает голод или побои, он весьма смелел в разговоре с мачехой. «Ты что же, Суна, совсем ума лишилась? Смотри!» Сила накажет. И мебель, и посуда, и бельё — всё денег стоит. Струмент весь для огорода, всё тебе остаётся. А ты девчонку голой хочешь выставить? Не выйдет так. Сейчас к старости вернёмся, потребую раздела. И продам хоть и за копейки. Суна раздражённо швырнула на стол кучку монет. Знакомые уже мне миты три и пять и крупные бронзовые квадратики. Гроны, как я потом узнала. Что хочешь, делай, а более нет у меня. Ангус пересчитал монеты, сгреб в руку и кивнул мне на выход. Ежели распродавать все по-честному, оно, конечно, поболее выйдет. Может, даже и в половину поболее. Только жить тебе придется здесь и за каждый чугунок торговаться. Решай сама, Лунка. Как оно лучше?» Я забрала у него монеты и пошла наверх, за своими вещами. Лишь бы побыстрее уйти отсюда. Спустившись вниз с кучей тряпья в руках из того, что нашла в ящике, застала еще один спор. «Отдай, Суна, нечестно этак-то!» Вымотанная сунна плюнув, кинула мне под ноги какой-то шарик и, громко хлопнув дверью, скрылась в комнате. Ангус нагнулся, поднял с полу шарик и сунул в карман. «Он, конечно, гаснет уже, но мы дома Риму попросим подкормить его. У них ещё три остаётся, чай не обеднеют». Как бы оправдываясь, сказал дядя Ангус, «Похоже, что все эти разборки и торговля надоели уже и ему самому. Провожать меня никто из бывшей семьи не вышел». Я догадалась, что это, возможно, и был тот самый светящийся шарик, что Лита называла светляком. На обратном пути на выселке мы прошли половину села до центра. Встречали разных людей. Многие здоровались и с Ангусом, и со мной. Я также вежливо подносила правую руку к сердцу и кивала. Пусть я не знаю этих людей, но и грубиянкой выглядеть нечего. С одним из мужчин Ангус поговорил и, довольный, похвастался мне. «Десять болотников заказал на осень, сына женить будет. А болотник к осени жирный и тяжелый, это для почетных гостей он набирает. Так вот к осени наберу заказов, а потом и муки будет на что купить, и молока творога, когда захотим». Чувствовалось, что заказом он доволен а я больше рассматривала одежду встречных. Порадовала, что не все женщины были в платьях. Как минимум двое из них, пожилая и совсем юная, похожая её внучка, были одеты в брюки и странные куртки из мешковины. «Из лесу, Вига!» «Вестимо! Комарьё жрёт, не снимешь куртейки!» Пожилая остановилась, утерла рукавом пот со лба, и, поставив на землю большую корзину, набитую разными пучками трав и связками корешков, немного поболтала с Ангусом, расспрашивая про Риму. Мы с её сопровождающей несколько холодно разглядывали друг друга и молчали. Я потому что не представляла, что говорить. Она, похоже, знала прежнюю Аллуну и не слишком любила её. Я аккуратно рассматривала их одежду с некоторым даже облегчением. Можно будет шить себе брюки в дорогу. Присмотрелась, в девушке дремала искра магии, еще меньше моей, совсем уж крохотная и беспомощная. Природница, как и я. Теперь я уже видела выжженное нутро ее бабушки. Смотреть на такое было очень неприятно — как, например, на человека, у которого оторвана нога и видны старые шрамы. Я невольно отвела глаза. В центре посёлка бок о бок стояли две небольшие лавочки. В одной всё, что можно есть, от свежего молока и хлеба до сушёных ягод и зерна для скотины. Во второй — инструмент, посуда, ткани. Цена на ткани была двух видов. Высокая — И очень-очень высокая. Два куска стоили запредельно дорого. Я присмотрелась, и разницу увидела даже на глаз. Та, что дешевле, не слишком хорошего качества, грубоватая, с огрехами и непропрядами. Из такой шили повседневную одежду селян. Только здесь, в лавке, она была ещё не линялая, а синяя, коричневая и белая с желтоватым налётом. Та, что совсем уж запредельно стоила, хорошего качества, как машинное, только было в ней ещё что-то странное. Я даже не сразу разобралась. Заметив, что я ощупаю и смотрю на свет эту дорогущую ткань, лавочник, мелкий лысоватый мужичок, сказал как бы не мне, а просто в сторону. Из старых запасов ещё. Смогрейка и непромокайка. Больше-то такого и не делают. Думаю, у нас её не продать будет. Осенью в город повезу. Я увидела, что на ткани есть магия. Просто увидела. Объяснить это сложно. Ну, как будто тонкий слой прозрачной плёнки приклеен сверху. Так это выглядело для меня. Дядя Ангус. А сколько такая проносится? Ну, когда на ней магия кончится? Лунка. «Больно уж цена кусачая, а держаться магия будет, пока ткань не износится». Они все такие были. Поколебавшись, я выбрала кусок простой синий на платье и несколько рубашек, что мне обошлось в три а также большой отрез синего мягкого сукна с магией. Ночи ещё прохладные, обозом мне ехать от трёх недель, так что хоть и жалко было денег, А 13 тингов я отдала под неодобрительным взглядом дяди Ангуса. И еще шесть тингов за зеленую светло-серую ткань, которая не промокала. В качестве бонуса ангус выпросил у продавца тележку на неделю. Верну, как провожать лунку пойду. Добери, да не жалко! Продавец явно был доволен суммой. В достаточно легкую конструкцию с плетным коробом, мы сгрузили то, что я прихватила из дома Алуны. Пара комплектов белья, простецкие платья-хламиды, зимние сапоги, не слишком тёплые, но целые, и немного продуктов, которые я купила. Не могу же я есть бесплатно у Ангуса и Рима. Им тоже деньги не просто достаются. По дороге домой мы опять беседовали. Вот сезон ливневый кончится, дней восемь-десять ещё будет дождить, Потом обоз в город выйдет. Значит, через семь дней мы с тобой должны выйти с утра и к вечеру будем в придорожном. Там у знакомых моих переночуем, с купцами договоримся и всё решим. А я прогуляюсь до города с тобой, сдам там шкуры, прикуплю того-другого, да и присмотрю, чтобы тебя не обобрали. А через недельку и домой соберусь. Дядя Ангус, как-то мне и неловко... Это ж вас дома, получается, полулета не будет. Как тётя Рима одна-то справится? Лунка, неужели ты думаешь, Рима тебя одну отпустит? Он, кажется, искренне удивился. В ближайшие дни мы с тётей Римой были заняты сборами в дорогу. Швейя из меня была так себе, но, разумеется, какие-то основы я знала. Распорола два самых ветхих платья. Шила куски в полотно, не слишком аккуратно, да и это и не требовалось. И по образцу брюк Ангуса вырезала себе штаны и сметала на живую нитку. Надела, покрутилась в них, обсудила с тетей Риммой, где и что подрезать. Распорола, подрезала, сметала снова. Уже лучше, но все равно далеко не идеально. Еще раз распустила наметку — и снова подрезала в двух местах. Вот теперь они сели удобно и по фигуре. Только после этого я снова распорола их и аккуратно, экономя каждый сантиметр, разложила выкройку на магической ткани. На шитьё тонкой куртки-ветровки с капюшоном и этих самых брюк у меня ушло почти полностью пять дней. Швы я везде сделала двойные, как на джинсах. Конечно, они не были так аккуратные и красивы, как машинные, но всё, что смогла, я сделала. С плащом было и ещё проще. Лёгкую ткань я раскроила так, чтобы сшить полукруг. Этакое подобие накидки без рукавов. Тётя Рима, порывшись в сундуке, нашла очень красивое тонкое платье из старых запасов. Кремовый плотный шёлк, белая вышивка по подолу и воротнику — Юбка полусолнца до середины икры, рука в три четверти. Чуть слежавшаяся, но очень нежная и нарядная. Вот, Луночка, берегла как память, в замуж я в нём выходила. Тётя Рима, и не спорь, недобро это в сундуке этакое гноить. А ты, случай что, всё же нарядиться сможешь. Оттуда же появилась тонкая бежевая ткань на нижнее бельё. Чуть тянущаяся, мягкая и приятная на ощупь. Не магическая, но явно из тех времён, когда станки работали на магии и ткани были на порядок лучше современных. Кроме того, выгнав Ангуса на огород, тётушка сшила мне несколько забавных панталончиков, вполне, впрочем, удобных и не слишком длинных. Ткань эта ноская очень, Луночка, и стирается хорошо. Вот и шили бы себе. У меня она шита так, что не на один год хватит. Я ведь раньше-то магичила и хорошо зарабатывала. И светляков сама делала, и горячие камни продавала. А сейчас, видишь, светляка зарядить могу, конечно, но он больше двух-трёх недель работать не будет». Она, забросив все дела, кроме готовки, шила мне новое платье. К нему она добавила симпатичный кружевной воротничок из своих запасов. Простое, для селянки, возможно, даже вполне нарядное, но городские такое носят на каждый день, по утверждению Ангуса. Там лунка, конечно, побогаче живут и одеваются наряднее. Так что слухай, что Рима тебе говорит. Чехол от матраса куда я складывала всё своё добро, постепенно превращался в довольно большой тюк барахла. Пару отрезов простой ткани я везла в город для постельного белья. Пригодится. Через семь дней я прощалась с римой Обе всплакнули. «Ты, деточка, как устроишься, дай знать. Почта сейчас уже лучше работает. Конечно, не магическая, да и стоит дороже» но с почтой обозы охраняют хорошо. Так что отпишись, чтобы мы тут знали, что у тебя и как. И, Луночка, ежели вдруг что, ты вертайся сюда. Не чужая ты нам, а в жизни, знаешь, всякое бывает. Вернулись в лесное. Дядя Ангус отдал тележку лавочнику, взял у него заказ передать письмо каким-то двум купцам. Мы погрузили наши вещи в телегу и дядька Ранг повёз нас в придорожное. Село было ещё больше лесного. Тут даже трактиров было аж три. Но ночевали мы на сеновале у знакомых дяди Ангуса. Это было бесплатно. Сразу после быстрого ужина дядя Ангус ушёл на весь вечер. Договариваться о месте в обозе. Было уже темно, и я просто сидела на сеновале, где нам постелили толстые плетеные коврики, точно такие, какие вязали в моем мире бабушки из старых вещей. Играла тусклым светляком, училась включать и выключать. Быстро научилась. Утром хозяйка, полнотелая, пышущая здоровьем молодуха, накормила нас горячей кашей, хозяин молчаливый корт, помог дотащить наши вещи до площади, и я поразилась, какого размера караван идет из таких глухих мест. Почти 30 телег с грузом и без, крытые, как кибитки, груженные какими-то тюками и просто с ворохом сена. И охрана — полтора десятка лучников и мечников под предводительством гира Сорса, сорокалетнего крепкого и жилистого мужчины. Все на конях. Нам досталось место в открытой телеге, гружённой товаром только до половины. Возница, суховатый дедок, чуть скрипучим голосом скомандовал. «Полезайте! Но смотри, Ангус, как договорились. В горку ежели. Вы лазите и пешком идёте. Не хочу животин надрывать». «Помню я торт, помню». Я заулыбалась. Забавное имя у дедушки торт. Хотя сразу чувствуется, характер-то не сахарный. Тронулись. Я лежала в телеге, смотрела в чистое какое-то праздничное небо и размышляла о ценах города, о том, как там всё устроено. Где я смогу жить и работать? Быстро ли найду себе место? Хватит ли денег дожить до первой зарплаты? Или может снять комнату и начать вязать на продажу? Денег после сборов и покупки одежды, оплаты продуктов и места в обозе осталось не так и много. Обоз самым большим расходом оказался. Теперь у меня всего 154 тинга и немного грон.